Глава 9. Ливень всегда начинается не вовремя. В целом Жинжин -жин любила дождливую погоду. Было в каплях с неба что-то меланхолично задумчивое. Но почему нельзя подождать и начаться ближе к вечеру? Потому что осень. Осени плевать на их авантюры. У нее война войной, а дождь по расписанию. Так что Жинжин -жин пришлось перерыть весь свой импортированный из Москвы гардероб, чтобы подобрать хоть что-то подходящее. Она-то готовилась к светским раутам, а не к диверсиям, поэтому запаслась преимущественно вечерними платьями и туфлями на высоких каблуках. С обувью проблему уже решилась. Она одолжила кроссовки у Агнии. Хоть где-то страсть этого создания к спортивному стилю пригодилась. А надеть что? Девушка уже выбрала джинсы, свитер и куртку. Слишком легкую, зато с капюшоном. Когда в дверь постучали, должно быть, Агния объявилась – Она должна была с утра взять на прокат машину, потому что ездить на общественном транспорте им надоело, а такси поймать можно не везде. Правда, Жин-Жин не догадалась взять права, а вот подруга оказалась более предусмотрительной. Модель стягивала майку, когда кто-то вошел, и на тот факт, что это не огня указал в первую очередь мужской голос. «Я объясняться пришел, а ты снова провоцируешь. Нехорошо. проклятие. Принесла же его нелегкая». Вчера Руслан старательно избегал ее, похоже, обиделся всерьез. Зато теперь, когда на него совершенно нет времени, явился для откровенного разговора. То обстоятельство, что он видит ее в белье, Женжин не смутило. Ничего нового он для себя не откроет. Да и события недавнего прошлого вызывали скорее чувство вины, чем злость на него. Сакуров действовал так, как поступил бы на его месте любой мужчина традиционной ориентации. Если уж кого и винить, то только себя. «Никто не провоцирует. Я думала, что Агния пришла», – пояснила Жин-Жин, натягивая свитер. «Стереотипная какая-то ситуация, да?» «Более чем. Ты сердишься на меня? Только на себя. Я не школьница, чтобы под воздействием гормонов не отдавать себе отчет в том, что я делаю. Не знаю, что произошло со мной вчера, но урок освоен. Повторения не жди. Сделай мне одолжение. Закрой дверь с той стороны. Не видишь, я переодеваюсь. Жин, Мне нужно с тобой поговорить». Похоже, настроился он серьезно, так просто не выпрешь. Ладно, говори. А разве ты не хочешь прекратить эти свои манипуляции с одеждой? Еще чего не хватало. Если она опоздает, огня весь день ворчать будет. Но смущение пускай тоже не рассчитывает, все-таки с моделью имеет дело. За свою карьеру Джин-жин не приходила сниматься полностью обнажённой. или даже топлес, а вот нижнее белье она рекламировала: Не хочу! Говори давай, я скоро ухожу. Я не хотел тебя обидеть, клянусь. И в гримёрку к тебе не за этим шел. Ты мне очень нравишься». Модель бросила взгляд на часы и мысленно поморщилась. До встречи 4 минуты. Успеть она точно не сможет. Вопрос уже в том, насколько ей придется опоздать. «Ты мне тоже нравишься. Но времена, когда я спала с теми, кто мне просто нравится, давным-давно прошли. Из-за того мужчины, которому Агния заставила тебя позвонить, из-за того, что я повзрослела. Но мужчина тоже имеет к этому отношение. Он очень много значит для меня». И своей жизни я без него не представляю, как бы пафосно это ни звучало. Спасибо огне за вмешательство, пусть оно и врезало нечищенным ботинком, по моему самомнению. А как же я? Он что, издевается? Такое ощущение, что 10 лет встречались, детей нарожали, а она, коварно теперь уходит к более молодому. А ты останешься моим приятелем. Она намеренно избегала слова «друг», потому что Руслан даже такую позицию не заслужил. Только познакомились». «Мне недостаточно быть просто приятелем, жин, жин Я...» Разговор в любом случае закончится неприятно, модель чувствовала это. Успешные мужчины не любят, когда им отказывают. Они к такому не привыкли. Поэтому девушка не видела смысла растягивать сомнительное удовольствие. «Видишь вазу на столе? Можешь взять ее?» «Вазу?» – изумился Руслан. «Какую еще вазу? Зачем мне ваза? Душу в нее излить. Ты же ради этого сюда пришел?» «Жин -жин, «Давай короче, а? Меня уже ждет огня, а ты имел возможность наблюдать, как мастерски она скандалит. Я скажу так. У меня есть любимый мужчина, расставаться с которым я в ближайшее время не намерена. Дружить телами с тобой? Тоже. Общаться? Сколько угодно. Но мне кажется, что общение как таковое тебя не очень интересует». «Ну почему же?» – вздохнул Сокуров. «Просто меньше, чем все остальное. Хорошо. Надеюсь, что он лучше, чем я. И кто здесь провокатор?» Эта фраза чистой воды ловушка. Скажешь «да», обидишь говорящего. Скажешь «нет», унизишь того, на кого ссылаются. Но Жин-Жин помнила кое-что из курса психологии. Он другой, только и всего. Какой? Такой, какой мне нужен. На этом Руслан наконец успокоился. Он не стал изливать душу в вазу или иные малоподходящие для высших материй сосуды. Не прощаясь, мужчина покинул комнату. джин жин была даже разочарована. Однако совсем чуть-чуть, не до этого сейчас. Агния ждала ее в серебристой Тойоте, терявшейся за серой стеной дождя. Вид у девушки был ожидаемо недовольный. «Хочешь кого-то убить? убей Руслана, виновато сообщила жин, жин Он меня отвлек. «Надеюсь, не тем способом, о котором я думаю. Учитывая предсказуемость твоих мыслей, скажу «нет». На одни грабли я дважды наступать не собираюсь. Синяки на лице остаются. А оно у меня одно. И мне им еще зарабатывать. Не стану уточнять способы». Можно считать, что гроза миновала. Скорее всего, серьезность их авантюры не давала Агнии разойтись в полную силу. Да и Джин-Жин лишь теперь поняла, во что они ввязываются. Адреналин со скоростью скаковой лошади поступал в кровь, заставляя сердце биться быстрее и отзываясь покалыванием в кончиках пальцев. Жин-жин знала, что Агнии такое не впервой. Однако она сама предпочитала держаться подальше от возможных неприятностей. В прошлый раз ее насильно втянули в темную историю – не интересуюсь ее мнением. Но теперь-то она добровольно прыгает, с улыбкой и без парашюта. «Как ты думаешь, если нас повяжут, судить будут здесь или депортируют в Россию?» полюбопытствовала Мадыр с показным равнодушием. Закидает пьяными ежиками по местному варварскому обычаю. «Я серьезно». «Серьезно о таком не говорят», назидательно отметила Агния. «Появятся проблемы, поищем решение. А пока сиди и не каркай». «Ну и бя», нахохлилась жин, -Жин. Ливень значительно замедлял передвижение по городу, увеличивая количество пробок. К тому же Агния плохо ориентировалась на незнакомых улицах, один раз свернула не туда. Поэтому расстояние, которое на метро они проехали бы за 10 минут, теперь отняло без малого час. Во двор искомого дома попасть оказалось непросто. И машин хватало, и мрачного вида женщина не сводила глаз незнакомого автомобиля. Видимо, приоритет отдавался жильцам, посторонних здесь не жаловали. Поэтому в итоге Агния припарковала Тойоту возле вокзала. Некоторое время девушки, не сговариваясь, сидели неподвижно, не решаясь покинуть салон. «Может, ну его!» – неожиданно для себя сказала Женжин. «Не-а, приехали уже. Если вдруг нагрянет полиция, бегло говори по-арабски. Потом на ломаном русском требую политического убежища». «Я не говорю по-арабски. Стражи правопорядка подозревают тоже. Так что прояви фантазию, юмористка, блин». «Я скорее не блин». А ладушка Кому что, а это веселиться? Впрочем, Женжин не могла не признать, что ей и самой стало полегче. Создавалось впечатление, что ничего особенного они не делают, так прогуливаются. Подруги оставили машину и перешли улицу, оказавшись перед двумя высотками. Тут и возникла дилемма. В какую им идти? По брелку не определишь, они же одинаковые. В итоге решили начать осмотр с той, во дворе которой не пытались парковаться. А то бдительная тетка уже наточила на них зуб. и «В покое не оставит». опасалась, как бы не возникло сложности с кодовым замком. Ведь никаких таблеток в связке не наблюдалось. Однако проблема решилась сама собой. Дверь нужного им подъезда оказалась не просто открытой, но и подпёртой неопрятного вида мужчины. Вряд ли он здесь живет или где бы то ни было. Скорее всего, местный бомжик отдыхает. «До девушки!» – широко улыбнулся он, демонстрируя что зубы во рту сохранились в шахматном порядке любопытно это дизайнерский ход или случайное совпадение какой день серый и мрачный откликнулась Агня. это да но так ведь же праздник скоро какой еще праздник бомж нахмурился напрягая распрямившиеся извилины пока ты лоб мужчины пошел складками и стал похож на мраморную лестницу ясно с ним все придумывает повод чтобы денег выключить. Жен-Жен собиралась пройти мимо, однако Агния остановила ее. Она порылась в кармане и протянула бомжу несколько мяток бумажек. «А ты прав, отец. Праздник. Знаешь что? Ты помоги-ка и нам отпраздновать. Мы с подругой собираемся сюрприз друзьям устроить, квартиру украсить. Чтобы сюрприз не испортить, друзья не должны прийти слишком рано. Вот ты их и будешь караулить. Если увидишь двух высоких мужчин, звони в 38-ю квартиру. Договорились?» «А вы надолго?» – подозрительно прищурился мужчина. «Я тут и простудиться могу. На лекарства тебе уже дали. Если мы задержимся, отстегнем на средства для ингаляции». «Ну так как?» «Согласен. Приятно помочь вежливым людям. А уж нам-то как приятно». Жин -жин только головой покачала. Расчет Агнии она в принципе понимала. «У бомжа еще имеется полбутылки питательной жидкости». Поэтому ему выгоднее постоять в надежде на новый заработок, а не пилить магазин за добавкой. А вот причина в чем? Им этот сомнительно соглядатый даром не нужен. Или в квартире кто-то есть, или нет. Третьего не дано. Распрашивать или критиковать подругу модель не стала. Ее деньги пускай тратит. Чем-то похоже на гуманитарную помощь. В подъезде было душно. В застоялом воздухе витал тяжелый запах. Видимо, бомжик здесь обитает постоянно и не один. Таких квартирантов в кавычках вывести тяжелее, чем тараканов. Девушки поднимались по лестнице, осматривая площадку за площадкой. Результат не заставил себя ждать. Очень скоро они стояли перед 38-й квартирой. Попытка номер один, тихо произнесла Женжин, или повезет, или нам придется как-то объяснять твоему караульному свой скорый уход. А чего тут объяснять? Скажем, что шарики забыли. Без шариков праздник не праздник. Он поймет. На, держи. Агния дала ей тонкие резиновые перчатки. «Вполне разумно. Если квартира психов путана в неприятную историю, лучше не оставлять здесь свои отпечатки. Хотя тот факт, что они думают, как заправские домушники, настораживает». Пока Агния натягивала перчатки, жин, -Жин наклонилась к замочной скважине, посветив туда фонариком смартфона. «Похоже, взламывали», — заметила она. «Откуда ты знаешь?» — насторожилась Агния. «Сама посмотри. Металл исцарапан, вот тут погнуто. Я не эксперт, но мою квартиру грабили один раз. Так нечто похожее с замком сделали. Он хоть работает? Должен. Меня интересует другое. Нет ли кого-нибудь? Как бы ни оказалось, что сюрприз устроили им. Девушки немного постояли под дверью, прислушиваясь. Хотя действие было уже бесполезным. Если кто-то в квартире и находится, голоса на лестничной клетке он услышал и чечетку отбивать вряд ли начнет. Отбросив сомнения, огня открыла дверь и... Ничего. Точнее, никого. На них никто не бросался, не кричал и не угрожал вызвать полицию. Квартира оказалась пустой и разгромленной. «Так вот куда свернул ураган Катрина», – присвистнула Женжин. «Заходи давай, потом пошутишь». Агния затащила подругу в квартиру и заперла дверь. В принципе, правильно. Случайные прохожие не должны видеть ни их, ни подкорректированный интерьер. Но зачем действовать так грубо? Качать права модель не стала». Слишком уж окружение этому не способствовало. Сомневаться не приходится. Они не ошиблись насчет квартиры. Здесь определенно что-то искали. Все вещи перерыты. Мебель частично разломана. И это только в коридоре. Что в других комнатах творится, смотреть не хочется. А псих -то был сюрпризом. Оценила масштаб разрушения Агния. «Стается мне, мы опоздали. Не факт. Если кто-то пошел в разнос, значит, нужная им штуковина была запрятана очень хорошо». Да и вообще, зачем гонять психа, если можно обыскать квартиру, не трогая его? Я думаю, ничего они не нашли. Хорошо. А чего он тогда с ключами носился? Либо не подозревал, что обыск уже состоялся, либо не сомневался, что ничего не найдут. Заметь, это не более чем теория. Заметила уже. Кое в чем Агния точно права. Действовали со злостью. В старой советской мебели досталось не по-детски. Крошились в щепки стулья и дробились зеркала. Как соседи только не услышали. Или услышали, но побоялись соваться, Агния свернула в ближайшую комнату. Жинжин -жин пошла вперед, осторожно переступая через обломки. В самом конце коридора находился вход в кухню, которая тоже выглядела не лучшим образом. Даже худшим. Нет, ничего достойные преемники татаро-монгольского ига не нашли, раз докатились до рассыпания крупы по полу. То, что они ищут, маленькое, подытожила Жинжин. -жин. Такое, что где угодно спрятать можно. На отсутствие в квартире людей указывал запах гниющих продуктов. А также плесень, пышным цветом, расползшаяся по прозрачной пластиковой хлебнице. Жин, жин чувствовала первые позывы тошноты. А вот на столе обнаружилось нечто неожиданное. Записка. Клочок бумаги с двумя коряво выведенными словами. «Позвони Жинжин -жин понятия не имела, кто такой Тимофеев. Но ведь записка не ей предназначалась, а хозяину квартиры. Агния правильно предположила. Обыск состоялся до того, как он попытался покончить с собой. «Агния, иди сюда!» «Во-первых, не ори», – отозвалась подруга. «Во-вторых, сама иди сюда!» «Да я просто кое-что нашла!» «Я тоже!» – не желала отступать Агния. «Причем я это перенести не могу. У тебя что? Записка!» «Да? Тогда один ноль, у меня круче!» «У меня сюрреализм».